Глава 23. На вражеской территории. Альфа медленно приблизилась, цокая когтями по мраморному полу. Сердце Саймона затрепетало. Один удар тяжелой лапы, и все кончено. Где осколки? прорычала волчица. Она казалась меньше остальных волков с более темной шерстью, но от нее исходила опасность. У меня их нет, сказал Саймон. Отпустите моих друзей! Рыкнув, она прыгнула на него с такой силой, что повалила на пол. Верони, осколки! А не то!» По холлу разнесся рев, и на Альфу бросились два огромных волка, сбросив ее с Саймона. Все смешалось в ураган меха и зубов, и Саймон кое-как поднялся. Дядя Дэрил и Малкольм. «Беги!» — крикнула Ариана. Она врезала держащему ее мужчине локтем в живот и вывернулась из схватки. Саймон колебался. Джем боролся со вторым нападавшим. И, несмотря на существенную разницу в росте, он неплохо справлялся. Даже не просто справлялся. Одна рука дерущегося с ним мужчины торчала под странным углом. «Простите, если бы вы меня отпустили, я бы не...» Джем перехватил взгляд Саймона. «Чего ты ждешь? Беги отсюда!» Саймон промчался через фойе и ударил по кнопке лифта. Дверь распахнулась. Охранника внутри не оказалось, но на полу лежала окровавленная карточка. «Подожди меня!» — пропищал Феликс, промчавшись по фае Небесной башни мимо волков и в последнее мгновение нырнув в лифт. «Феликс, ты что здесь делаешь?» — спросил Саймон, поднимая его на руки. «Ты сбежал из логова без меня!» — заявил он. «Что мне еще было делать?» «Прости», — виновато ответил Саймон. «Как он мог забыть про Феликса?» Мышонок фыркнул. «Если разрешишь смотреть телевизор, я, так и быть, тебя прощу». «Хорошо», — сказал Саймон. «Теперь-то дядя Дэрил про тебя знает, нет смысла прятаться». Довольный ответом Феликс присел на задние лапки. «Отлично. Итак, каков план?» «Для тебя не пострадать», — сказал Саймон. «Я думал, ты не любишь птиц». Феликс содрогнулся. «Не люблю, но это не значит, что отпущу тебя к ним одного. Орион тебя больше не выпустит». «Не страшно», — сказал он. «Зато теперь мы все, и Орион с мамой, и Нолан, и дядя Дэрил с Малкольмом, и я, мы сможем куда-нибудь уехать, и Альфа никогда нас не найдет. «Не забывай, что Орион с Дэрилом друг друга ненавидят», — заметил Феликс, и Саймон замялся. «Знаю». Но они оба хотели защитить их с Ноланом. Уж что-то это дозначило. Наконец лифт раскрыл двери, и Саймон вышел в лес Пентхауса, а Феликс поспешно полез прятаться. Где-то над головами человеческими голосами общались птицы, но их бормотание было не разобрать. А высоко-высоко на дереве Саймон заметил Ориона. «Саймон!» — раздался голос мамы, и он напрягся. «Мама! Мама!» — он кинулся к винтовой лестнице. «Где ты? Беги, Саймон!» — крикнула она снова, но он не понимал, о чем речь. «Куда бежать?» «А, Саймон! Ты пришел!» Дедушка глянул на него сверху вниз сквозь листья. «Иди к нам!» Саймон поспешно взобрался по лестнице на верхний этаж. Орион опирался на перила и как-то слишком уж победно улыбался, а Уинтер сидела в кресле неподалеку, решительно глядя в окно. Мамы нигде не было. «Пожалуйста, Саймон, уходи!» Взмолилась она, и он посмотрел вниз. С толстых веток, спрятанных между домом на дереве и первым этажом Атриома, свисала клетка, в которой сидела Орлица, его мама. Тело сковало ледяным ужасом, и Саймон перевел взгляд с клетки на Ориона. «Почему вы ее заперли? Она же ничего не сделала!» — сказал он, медленно отступая к лестнице. Два сокола слетели на пол и обернулись людьми, перекрывая путь. «К сожалению, тут наши мнения расходятся», — сказал Орион. «Обыщите его! Альфа могла что-нибудь подбросить!» Охранники грубо обыскали Саймона, залезая даже в карманы — Он попытался высвободиться, но они держали слишком крепко. Один из них вытащил из толстовки Саймона карманные часы и передал их Ориону, чего живот скрутило узлом. «Они мои!» — горячо крикнул он. «Правда!» — поинтересовался Орион, осматривая гравировку. «Символ звериного короля. Интересно, как это они оказались в твоих руках? Где ты их взял?» «Нашел в логове!» — соврал он, понимая, что правда — То, что часы подарила мама, сделает их только более ценной находкой. Вот как значит. Орион прикрепил цепочку часов к Лацкану, а охранники отошли, не обнаружив у Саймона оружие. Как ты сбежал? Я уже собирался посылать за тобой птиц. Саймон поглядел на запертую орлицу. Он уже не был уверен, что хочет принимать помощь Ориона. Я быстро бегаю! Альфа привела сюда свою стаю! Сказал он гневно. «Если мы не уйдем...» «Знаю», — перебил Орион. «И очень надеюсь, что она поднимется, потому что ее ждет приятный сюрприз». На столе что-то блеснуло, и Саймон разинул рот от удивления. Осколки хищника. Орион соединил их, и вместе они образовали пятиконечную звезду. «Вы... Вы что? Хотите ее убить?» — спросил он. «Такова цена мира», — ответил Орион. Проследив направление взгляда Саймона, он поднял хищника. «Я получу способность превращаться в альфа-волка, подчиню звериное королевство и исправлю все, что она натворила». «Но... но сами по себе осколки бесполезны», — сказал Саймон. «Воистину», — отозвался Орион. «Именно поэтому я попросил мою дорогую Уинтер достать скипетр из библиотеки и оставить его в пещере, где лейтенанты смогут его забрать. Сначала Саймон подумал, что неправильно расслышал. Но Уинтер отказывалась поднимать на него взгляд, и когда дедушка продемонстрировал знакомый серебряный скипетр, Саймон понял, что не ошибся. — То есть ты меня подставила? — спросил он, поворачиваясь к Уинтер. Никто и никогда не предавал его настолько, что на мгновение стало сложно дышать. — Значит, когда ты пошла в приют... «Ты даже не думала помогать мне в поисках, да? Ты просто хотела забрать дурацкого хищника!» «Ты сам решил идти спасать маму», — мягко заметил Рион. «Я хотел тебя уберечь, зная, что за тобой охотится Альфа. Но ты пошел в логово и все усложнил. Там мое королевство не могло тебе помочь. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду с твоего побега я только и думал, что о твоей безопасности» но приближался День Единства. Альфа практически собрала оружие, и мы не могли упустить такую возможность ее остановить. Уинтер смогла связаться с птицами и передать, что с вами стало. В ответ я сообщил, где лежит скипетр хищника, который нужно достать ради нашего будущего. Он мягко улыбнулся, и вокруг здорового глаза появились морщинки. «Разве ты не понимаешь, Саймон? Вы нас спасли». «Теперь Альфа не сможет использовать хищника ни против тебя, ни против нас!» Это должно было его обрадовать, но в Саймоне закипали страх и ярость, а в груди невыносимо жгло. «Ты поклялась, что никто не завладеет собранным хищником!» — сказал он, стиснув зубы и гневно глядя на Уинтер. «Ты соврала!» «Прости!» — ответила она надломленным голосом. «Мне пришлось, иначе Альфу не остановить!» «Стая убила моего отца, и если мы не дадим отпор, не придумаем, как победить, то и нас тоже убьют, и будут убивать анимоксов из птичьего царства, пока не останется никого, кто способен противостоять им». «Тогда чего ты волнуешься?» — выпалил он. «Ты же у нас змея!» Повисла тишина. Даже птицы на деревьях перестали бормотать, и краска отлила от лица Уинтер. «Я не... Он врет!» — сказала она с отчаянием, глядя на Ориона я еще не превращалась вы же знаете она превратилась в щитомордника и укусила перина, который пытался меня забрать сказал саймон выворачиваемый гневом наизнанку и это было далеко не первое превращение это правда тихо спросил Рион. в глазах у интер блеснули непролитые слезы и она сглотнула пожалуйста это правда вытерев щеки она прошептала простите Орион глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «С тобой я разберусь позже», — сказал он. «Можешь идти». Уинтер поднялась и, спотыкаясь, пошла к лестнице, вытирая красные глаза и кусая дрожащую губу. Она кинула на Саймона ядовитый взгляд. И хотя своим предательством она это заслужила, он все равно чувствовал себя виноватым. «Отлично», — произнес Орион, как только она ушла. «В наше нелегкое время нельзя доверять чужим царствам. Вот когда Альфа умрет, а я подчиню зверей, можно будет пересмотреть потерянные узы. А пока...» «Хватит лгать!» — сдавленным от гнева голосом произнесла мама Саймона. «Может, ты и хочешь убить Альфу ради мира, но на самом деле ты ничуть не лучше ее. Ты хочешь стать звериным королем, хочешь убить моих детей!» Арион нахмурился, его морщины врезались в кожу глубже, и он поглядел на звезду в руке. «Я не хочу становиться королем, моя дорогая. Но как еще добиться мира? И я определенно не хочу убивать собственную родню. Никто и никогда не причинит вреда моему наследнику. Я об этом позабочусь. Но я обязан защищать анимоксов всеми силами. Конечно, покончить с родом звериного короля, пока он не восстал против нас — Лучший вариант. Я бы в этом преуспел, если бы ты не родила Люку детей. «Преуспел бы?» — мама долго молчала, а затем ахнула. «Так это был ты?» Саймон непонимающе заморгал, и Орион поморщился. «Пока его род жив. Наш мир в опасности. Я сделал то, что должен». Запертая в клетке мамы часто дышала, и даже издалека Саймон видел, что ее бьет дрожь. «Я знала, что это кто-то из нашего царства, но он же тебе доверял, открылся тебе, пытался помочь добиться мира для наших царств, а ты взял и убил его!» Тошнота накрыла Саймона с головой, стоило картинки сложиться воедино, и он подумал, что что-то неправильно понял. «Постойте, вы... вы убили папу?» «К сожалению, так было нужно», — сказал Рион. Он был хорошим человеком, но, как я и сказал, я обязан защищать тех, кто не может защитить себя сам. Он мог нас всех уничтожить. Люк бы никогда никого не тронул, — сказала мама, и Саймон открыл рот, чтобы согласиться, но не смог выдавить из себя ни звука. Он ведь тоже доверял дедушке. Доверил свою жизнь и жизнь мамы человеку, убившему его отца. Он подчинялся Альфе. «И ты не хуже моего знаешь, что она уже начала собирать осколки», — сказал Рион. «Бояться нужно не хищника, а его владельца. Альфа могла использовать его против нас. У меня были связаны руки». «Мы пытались найти осколки до нее», — сказала мама. «Если бы ты нам помог, мы бы собрали его и уничтожили окончательно, пока она не...» «Господин!» — воскликнул ястреб, приземляясь на ветвь неподалеку. «Стая заглотила наживку! Они будут у лестницы с минуты на минуту!» «Наконец-то!» Орион выпрямился и дрожащими руками вставил сердце хищника в скипетр. Послышался щелчок. «Пусть приходит!» Саймон пятился, пока не уперся спиной в поручень. Стук сердца отдавался в ушах. «Нужно добраться до оружия, прежде чем Орион выпьет из альфы все силы и обретет власть над царствами!» Саймон даже не сомневался. Сколько бы ни нашлось возможных альтернатив, когда-нибудь Орион убьет или его, или Нолана, в зависимости от того, кто именно получит силы звериного короля. Или ради собственного могущества, или чтобы не допустить возрождения его рода, без разницы. Так или иначе, один из них умрет. «Отведите его к брату», — приказал Орион охранникам за спиной Саймона. «Защищайте их любой ценой». Они протянули к нему руки, но Саймон отскочил и пнул ближайшего охранника в голень. От неожиданности тот пошатнулся, врезался в своего напарника, и они вместе покатились по винтовой лестнице. «Саймон!» — послышался тихий писк, и он огляделся. Рядом с Орионом притаился Феликс. И не успел дедушка обнаружить его присутствие, как его укусили за лодыжку. Орион вскрикнул, сгибаясь и ослабляя хватку на оружие. Бросившись к нему, Саймон выхватил скипетр из жилистых пальцев деда, а затем отскочил от него подальше. Хищник был собран, значит, его можно было уничтожить, причем так, чтобы Орион больше никогда не собрал бы все осколки воедино. Саймон заметил под потолком атриума открытое окно. Если он сможет до него добраться... Между деревьями разнесся вопль, от которого кровь стыла в жилах. Орион, обернувшись орлом, мигом нагнал Саймона. Его когти впились в шею и плечи мальчика, но он отпихнул деда, изо всех сил, дергая его закрыли. Вскрикнув, орел взлетел на дерево. Сотни птиц снялись с веток и помчались к Саймону, но Орион закричал «Не трогайте его! Он в ловушке, бежать некуда, я справлюсь!» Пока они возвращались на дерево, Саймон осмотрелся, отчаянно ища способ взобраться на крышу. Но лестниц не было. «Ничего не было. Наверх можно попасть, только...» Он стиснул зубы. Взобравшись на ограждение, он кое-как восстановил равновесие и заткнул хищника за пояс. Ну, была не была. «Саймон, нет!» — крикнула мама, но было слишком поздно. Он прыгнул и чудом сумел ухватиться за толстую ветку, способную выдержать его вес. Руки пронзило болью, и он с трудом подтянулся, кое-как дополз до ствола и принялся карабкаться на самый верх, откуда мог дотянуться до окна в крыше. «Саймон, спускайся!» — крикнул ему Орион. «Если упадешь!» Саймон продолжил взбираться. Дважды он едва не свалился вниз, но удержался, напрягшись всем телом. Наконец он добрался до верхушки дерева. Здесь ветки были слишком тонкие, и долго бы его не выдержали, так что он огляделся. Практически рядом с ним было открытое окно, за которым гулял ветер. Саймон сделал глубокий вдох. Сейчас или никогда. Он оттолкнулся от дерева и прыгнул. Тонкая ветка треснула под его ногами и полетела на землю, и на одно ужасное мгновение Саймон подумал, что тоже упадет. Где-то далеко внизу раздались крики, но никто не мог ничего сделать. Он был один. Всем телом, навалившись на окно, он ухватился за край рамы кончиками пальцев. Стекло врезалось в ладонь, но Саймон из последних сил выбрался наружу. Дрожа всем телом, он соскользнул по стеклу. Крыша была плоской, за исключением купола, окружающего самые высокие ветви. Но когда он направился к краю, то увидел, что никаких ограждений нет. От падения с высоты 40 этажей его отделял только ветер. Когда он неуверенно зашагал к краю, голова закружилась. Ему просто нужно будет сбросить с высоты хищника. Тогда он точно не уцелеет, и больше никто и никогда им не воспользуется. «Я бы на твоем месте остановился, мой мальчик!» На крыше появился Орион, вернувший себе человеческий облик. Рукав, бывший раньше частью крыла, из которого Саймон вырвал перья, был порван, по нему текла кровь. Но Ориона это не волновало. Протянув руку, он медленно двинулся к Саймону, глядя на него здоровым глазом. «Подумай, что ты делаешь. Если уничтожишь его, я не смогу защитить тебя от Альфа и остальных царств. Как только они узнают про существование потомков Звериного Короля, они тебя убьют. Или убьют твоего брата!» «Вы тоже нас убьете!» — дрожащим голосом ответил Саймон. Орион придвинулся ближе. «Ты этого боишься? Обещаю, умрет только Альфа. Я защищу вас с братом!» Жизнью клянусь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Вместе, всей семьей. Саймон сделал шаг к краю. Дальше идти было некуда, только вниз. Семья не угрожает друг друга убить. Даже если бы я верил, никто не должен обладать такой силой. Ни вы, ни альфа. В атриуме кто-то завыл, и он глянул в окно. Волки. Времени оставалось все меньше. Он уже хотел отпустить Скипетр, как Орион кинулся к нему. Саймон попытался отступить, и только невероятным усилием удержался на крыше, а не свалился вниз. Орион обернулся орлом и прямо в прыжке выхватил скипетр из руки Саймона. "Эй!" выкрикнул тот. Кинувшись на перекор ледяному ветру, он набросился на орла всем весом, заваливая его на крышу. Они покатились по стеклу, и Саймон попытался вырвать скипетр. "Нет!" выкрикнул Орион. Он впился в Саймона как тямин, слишком поздно. Саймон успел схватить хищника, а затем вырвал руку из орлиной хватки. Подскочив, Саймон побежал к краю. Орион за его спиной кричал, но Саймон не слушал. Всего пара шагов, и... что-то врезалось в Саймона, сбивая с ног. Хищника он удержал, но заскользил по стеклу прямиком к краю крыши. Он цеплялся за нее, но остановиться не получалось. Сейчас он сорвется вниз. В мгновение, когда опора под ногами исчезла, Кто-то схватил его за руку. На мгновение в Саймоне вспыхнула надежда увидеть волка. Дэрила, Малкольма, даже Ванессу. Без разницы, лишь бы он не был один. Но нет. На коленях у края крыши стоял Орион, впиваясь ногтями в запястье Саймона. Отдай! Прохрипел он. Верни хищника! Саймон болтался на краю, скрипя подошвами кроссовок по стеклянным панелям, в надежде почувствовать опору но никаких выступов не находилось. Если Орион отпустит, Саймон упадет. Голова не работала. Все чувства отказали, и он ощущал лишь кусачий ветер, хватку Ориона на своей руке и пятиконечную звезду, врезающуюся в ладонь. Стоило случайно глянуть вниз, и голова закружилась. «Отдай!» — заорал Орион. «А не то мы все умрем!» Все мысли испарились из головы Саймона. Пошевелиться не получалось — Он свисал с края крыши, но даже не мог открыть рот и что-то сказать. «Орион!» — прогремел голос, приглушенный воющим ветром. Дядя Дэрил. «Отпусти его!» «Боюсь, тебе это не понравится!» — прохрипел тот. «А вдруг он твой наследник?» — сказал Дэрил. «Убьешь его и оборвешь собственный рот!» «Нет!» — с поразительной уверенностью ответил Орион. Изабель знает, что он не мой наследник, знает, что он был рожден первым. Поэтому она его спрятала, поэтому никому о нем не рассказала, поэтому отдала ему часы звериного короля. Она знала, и теперь я знаю тоже. — А если ты ошибаешься? — спросил Дэрил. Орион закашлялся, и его рука начала соскальзывать. — Хватит притворяться. Ты... «Защищал его, потому что знал, что он станет наследником звериного короля. Ты бы передал его Альфе, стоило ему превратиться, и она отняла бы у него все силы». Хромая, Дэрил показался в поле зрения Саймона, и на мгновение тот удивился, что он не в обличии волка. Но на стеклянной крыше когти добавили уязвимости. Да, дядя Дэрил умеет драться, но на такой высоте это мало что значит. Здесь ему не победить. «Я защищал его, потому что мы с ним одна семья», — сказал Дэрил. «Мне не важно, в кого он превратится. Он мне дороже всех на свете. И если ты его сбросишь, я превращу твою оставшуюся жизнь в ад!» «Я не хочу убивать его!» Орион стиснул зубы. Его рука дрожала, и Саймон чувствовал, как слабеет хватка. «Это бессмысленно! Пусть просто вернет мне скипетр!» Саймон посмотрел на Дэрила. «Не могу!» — выдавил он. «Он все равно меня убьет! А если ошибся, то убьет и Нолана, и маму, и тебя тоже! Он всех убьет!» «Я ему не позволю!» — сказал Дэрил. «Ты сделал все, что мог, но иногда, чтобы выиграть войну, нужно проиграть битву. Что бы ни случилось, мы с тобой встретим неприятности вместе, и все будет хорошо. Но если ты выбросишь Скипетр, и он тебя отпустит...» Его голос дрогнул. «Пожалуйста, Саймон, ничто не стоит твоей жизни!» Ком в груди запылал так, что стало сложно дышать. Наконец, не сводя взгляда с дяди, он положил скипетр на крышу. «Спасибо, мой мальчик», — сказал Рион. «Ты сделал верный выбор. Но я вынужден действовать во благо своего царства. Ничего личного. Надеюсь, ты меня понимаешь». И с этими словами... Он отпустил руку Саймона.